Глава 18 «Ты же понимаешь, какой это риск?» — восклицает Алиса от волнения, вышагивая из стороны в сторону. «Да какой там риск? Небрежно машу рукой. Не накручивай себя. Мы просто скотаемся туда-сюда, и все». Пять дней все же прошли слишком быстро. Казалось бы, Спарта начала только-только готовиться к набегу, а уже пора выступать. Впрочем, за прошедшее время мы успели немало, так что будущее наступление уже не казалось авантюрой. По крайней мере, мне. Рекруты прошли курс молодого бойца под руководством майора, они получили класс солдата за неделю в казармах и причитающиеся вместе с ним навыки для улучшения физических характеристик. Кроме того, на тренировках им привили необходимые профессии, такие как, к примеру, следопыт. «Поднимать уровень новичкам я не стал», В предстоящей битве у них будет шанс набраться дополнительного опыта. Майор правильно высказал мысль, что допинг в виде ебалов – это экстренная мера. Полагаться на нее означает поставить спарту в зависимое положение от торговли. Что будет, когда приток ебалов из Вавилона сократится или вовсе остановится? Солдаты обязаны сами выковать себя в пылу сражений невзгод. Иначе это будут не бойцы, а мажоры какие-то. Мое решение позволяет сэкономить немало средств. Но вернемся к происходящему. Алиса нервно расхаживает, невольно прикусив большой палец. Несмотря на то, что ваши телеги сделаны, делает она характерный жест кавычками. Они еще даже не прошли полевых испытаний. Наши расчеты и прототип могут серьезно отличаться от готового продукта. И тогда, уверен, ничего не случится. Улыбаюсь ей, всем своим видом пытаясь передать уверенность. Раз за дело взялась ты, то я тем более спокоен. Никто с такой тщательностью не относился к разработке проекта, как ты. И потому все будет прекрасно. «Ты сейчас смеешься надо мной?» — возмущается Алиса. «Как же ты не понимаешь?» «Я все понимаю. Уверенно выдаю я». «Нет, не все. Относиться к подобному несерьезно — это невероятный риск, и вообще...» «Риск — это верно сказано». Я подхожу к девушке, вынуждая ее замолкнуть. «Любое наше действие — риск. Но в данном случае он оправдан». Да, я могу задержать отправление, провести еще одну проверку нового транспорта и еще одну, если найдем недочеты. Лучше подготовить солдат, в конце концов. Я глубоко вздыхаю, поскольку сам раздумывал об этом много раз. Но у нас нет этого времени. Сейчас мы застанем противника врасплох. Будем сражаться на его территории, можно сказать, прихватим со спущенными штанами. А что будет, если он узнает о провале своей миссии? Когда подготовит нам ответную пакость? «Поверь, средств у него достаточно. Только тогда сражаться придется с партией на его условиях. И на такой риск я не согласен». «Прости, я просто... просто волнуюсь, вот и...» — опускает голову смущенная Алиса, на что я просто прижимаю ее к своей груди. «Все будет в порядке. Не в первый раз иду на авантюру. Смеюсь я. А вот это совсем не повод для гордости». Дурашливо ударяет она меня кулаком в грудь, но сразу после прячет свое лицо. «Ты нужен Спарте» и «Ты нужен мне». Она краснеет от того, как это прозвучало. «Я просто не представляю, как буду здесь жить без тебя. Все, что я делаю, о чем мечтаю, просто потеряет смысл». «И я вернусь», — склоняюсь к ней. Та в ответ задирает подбородок. Наши взгляды пересекаются, после чего мы улыбаемся друг другу. Больше слов нам не требуется. Отправление на войну происходит в спешке. Как бы мы ни готовились, не учитывали все нюансы, но беспорядок ощущается по всему полюсу. Солдаты бегают из одного края с парты в другой, работая и грузчиками, и караульными, и просто рабочими широкого профиля. Мастеровые носятся от одной мастерской к другой, точно заведенные. Глаза на выкоте, волосы дыбом, а руки чуть ли не дрожат от недосыпа. Как-никак, а за такой короткий срок, как пять дней — Сделать не одну, а куда как больше телег, да еще и нового типа – это миссия на грани фантастики. Но тем, похоже, это удалось. Все-таки система милостива к своим жителям, а темпы работы здесь далеки от реального мира. Если за три дня можно построить избу, то сколотить телегу вполне возможно за день. Сложности были только с первым образцом. С собой я беру ровно половину войска, А именно, 20 фалангистов и столько же валькирий, из которых только пятеро будут ветеранами. Всё же сложности в налете я не вижу никакой. В благоприятном сценарии мы столкнемся только с надсмотрщиками у трудовых лагерей Краснодара. К сожалению, большая армия проигрывает в мобильности. Всех посадить на кабанов я, увы, не могу, тех просто не хватит пока для перевозки войск. А места в телегах требуются для вывоза добычи. Да и прикрывать тылы необходимо. Тот ко мне подбегает запыхавшийся малой. На его плечах сейчас не меньше забот. Как-никак, а его парням придется вести разведку вокруг всего Краснодара, чтобы мы не оказались в западне. «Все готовы?» – спрашиваю у него. «Именно так, мой лорд. Кивает парень. Последнее приготовление, грузим запасное снаряжение и провизию, и можно отправляться». «Значит, время пришло», – киваю я. «Передай майору мою команду. Время для общего сбора». Мы едем на войну. Уже тем же днем мы проезжаем форпост Мустафы, не останавливаясь в нем. Как-никак, а времени у нас не так чтобы много. Впереди, на отдаление от колонны, перемещаются разведчики во главе с малым. Именно они ведут нас по переданным мной от боба ориентирам и следят, чтобы никто не встретился в пути. Не хотелось бы все-таки влезть в сражение с еще какой ордой степняков по дороге, только время зря потеряем». Далее скачут сержанты верхом на кабанах. А вот валькирии фалангисты-новобранцы сидят как раз в нашем новом транспорте. Алиса и ее помощники гордо назвали его «сухопутной баржей», поскольку новая телега действительно чем-то напоминала свой водоплавающий аналог. Продолговатый прямоугольник с невысокими бортами. Низкий приземистый силуэт позволяет конструкции не расшатываться, как там тому же дилежанцу на резких поворотах и заносах. Внутри же баржи имелось восемь скамеек, расположенных друг за другом по аналогии с галерами. На каждый из них впритык могли усесться по пять игроков. Итого, одна баржа могла вместить в себя до сорока игроков. Это, конечно, в идеале. Еще одним ноу-хау стали колеса, которых у баржи было не четыре, а все шесть на трех осях. Два спереди и четыре сзади, чтобы лучше распределить вес по поверхности. Самая важная часть, на которую падала наибольшая нагрузка, оси, они были выкованы из булата. Железо высокого качества пошло и на изготовление металлических шин, которые охватывали деревянные колеса. Саму конструкцию также пришлось основательно укрепить по причине того, что на нее ляжет серьезная нагрузка. Оттого баржи выглядели несколько массивными и неповоротливыми, зато крепкими и относительно легкими для своих габаритов. Никаких рессор не имелось в принципе из-за недостаточного качества стали. Ни одну из конструкций мы бы не потянули технологически. Амортизаторы на кожаных ремнях, которые позже будут применять в каретах, здесь тоже не работали. Слишком тяжелой была конструкция. Поэтому пассажиры ощущали каждую кочку или ямку на своем пути пятой точкой. Саму конструкцию тащили запряженные в нее четыре кабана. Веса сидевших внутри воинов они практически не замечали — но и телеги были пока загружены только на треть. Всего же барша Алисе и Тиммеру удалось сделать четыре штуки. Немного, но это если не брать во внимание ту деталь, что именно эти четыре монстра способны утащить 160 игроков. Практически все население Спарты. Опять же, в идеале. «Мой лорд, может проведем тест-драйв наших колесниц?» — спрашивает сидящий на козлах одной из махин Колька, когда я проезжаю мимо него. Управление «Четверка кабанов» мы на совместном совещании со всеми причастными признали сложной задачей, и поэтому за поводье сели лучшие знатоки этих животных. Кучерами стали Гюнтер, Колька, Рыжий и Кит, один из разведчиков, которые по долгу службы целыми днями не слезали со спины этих зверюк. С одной стороны, предложение кольки имеет свой смысл. От самой Спарты мы двигались чуть ли не как черепахи. Как-никак, а в лесу скорость подобных барш просто смехотворна. Но вот стоило только выбраться на открытую равнину, как кабаны сумели развить вполне себе приличную скорость, будто игнорируя вес барш, в которые животинки были запряжены. И сейчас, пожалуй, просто идеальные условия, чтобы посмотреть, как новый транспорт покажет себя в деле. Но вот если что-то пойдет не так, то лучше это случится сейчас, чем когда за нами будут гнаться десятки всадников противника. «Система ради, только не убейтесь!» «Усмехаюсь я!» «Да вон того, лиская обратно!» «Посмотрим, как покажет себя наш транспорт!» Колька, довольная, отъезжает от меня, после чего равняется с Гюнтером. «Готовы!» — выкрикиваю я. «Погодите, погодите!» — кричит пира. Она бежит между двумя повозками, держа в руке неизвестно откуда выхваченный шарфик. Всегда мечтала это сделать. Она поднимает его вверх, а затем резко опускает, давая старт гонке. Обе повозки срываются с места. Валькирии, которые сидят в телегах, дружно визжат в знак поддержки. Сидящие в двух остальных телегах принимаются болеть, выкрикивая имена кучеров. «Уделай его, Колька! Давай, ну! Пусть он подавится! Гюнтер, давай наперерез! Не дай ему обогнать!» Две баржи, несмотря на свои габариты, все больше и больше набирают скорость, уже серьезно удалившись от нас. Я бы не в жизни подумал, что четверка кабанов способна обладать столь пугающей мощью. Как и любой тяжелый транспорт, наши телеги медленно разгоняются, а затем поддерживать их скорость гораздо легче. Кажется, что они катятся сами, едва не толкая кабанов вперед. В очередной раз отдаю должное эрудиции и квалификации наших мастеров. За образец Алиса и Тиммер взяли конструкцию голландского сухопутного корабля. Оказывается, такой в действительности существовал в Средневековье и, если верить хроникам, даже стабильно перевозил пассажиров между городами. Правда, двигался он по каким-никаким дорогам, а не по голой степи. Алиса на полном серьезе предлагала даже использовать парус в качестве основного двигателя. Но я отказался от этой идеи. Во-первых, ветер слишком ненадежный инструмент. Это на Старой Земле существовали всякие муссоны и пассаты, на основе которых можно было прокладывать маршруты. А здесь кто знает, какую сторону он будет дуть. Да и специалистов по управлению парусниками у нас не было, что подобную идею рубило на корню. В общем, пришлось довериться привычному движителю, кабанам на стероидах, точнее, на ебалах. Они, похоже, сами впадают в азарт гонки и, повизгивая, косятся на соперников, стуча копытами по сухой степной почве. Вот Колька начинает обгонять своего оппонента, но перед поворотом понемногу сбрасывает скорость. Да и войти в поворот на этих громадинах сложнее, наверное, чем на огромных грузовых фурах. Ведь здесь нет ни гидроусилителей, ни АБС. Да ни хрена нет. Гюнтер, воспользовавшись заминкой своего соперника, плавно ведет свой транспорт по большой дуге и устремляется в обратную сторону. Его пассажирки от восторга привстают со своих мест и, держась за борта, слитно выкрикивают «Спарта, вперед!». Вот когда закончится гонка, надо надавать им по задницам за нарушение техники безопасности. Уже кажется, что Гюнтер станет бесспорным победителем, как вдруг бах, и переднее колесо его повозки без всяких видимых причин отлетает на полном ходу, и вся конструкция, покосившись, едва не переворачивается. Сидящие внутри Валькирии валятся друг на друга, не удержавшись, и в их криках уже слышится не азарт, а боль. Колесо летит вперед, весело прыгая по кочкам, сама телега опасно кренится. Всех спасает Гюнтер. Мгновенно сообразив, он подает кабанам команду остановиться, а сам наваливается на рычаг тормоза. Тормоза в нашей конструкции самые примитивные. Рычаг, который прижимается к колесу, мешая ему повернуться. Сила нажатия зависит только от возницы. Такое себе решение, но за неимением лучшего остановились на этом. У обычного человека вряд ли бы что-то получилось, но у Гюнтера с двенадцатым уровнем телега проезжает вперед не больше метра и останавливается как вкопанная. «Рус, давай сюда!» Командую я, подъезжая на Петре к месту первого в истории Спарты ДТП. А выглядит оно не так уж и радужно. Колесо отлетело на несколько метров в сторону, но, по крайней мере, сама баржа цела. Чего нельзя сказать о ее пассажирах. Несколько валькирий положились головой о скамьи, а остальные получили ушибы по всему телу в творящейся куче мале. Лишь мастерство Гюнтера позволило снизить скорость баржи и не перевернуться или не воткнуться углом на полной скорости в почву. Девушкам в таком случае пришлось бы несладко вылетели бы вместе с кучером вперед на кабанов. А еще сработала особенность конструкции. Благодаря тому, что сзади было два колеса, а не одно, она хоть и накренилась но удержалась, не клюнув носом. М да вот тебе и тест-драйв, переходящий в краш-тест. Зато мы теперь имеем четкое понимание, что в режиме форсажа все будет зависеть от воли случая. Откнешься на одну единственную кочку, и все. Финиш. С другой стороны, даже на таких скоростях баржи не развалились на ходу, что в целом обнадеживает. Между тем ко мне подъезжает рус на отдельной телеге с двумя помощниками. Я с самого начала предполагал, что без поломок не обойдется, да и Алиса настояла, а потому в наш налет отправилась команда технической поддержки. Во главу неё я поставил временно Руса, как способного быть и плотником, и солдатом, пока он передал управление своим парням-заместителю. Команда поддержки представляет из себя телегу, наполненную деталями для ремонта или замены тех или иных частей для наших барж. Никто не мог сказать точно, как поведет себя новый транспорт. Вот и перестраховались, взяв всего по чуть-чуть. Рус наметанным глазом осматривает отломанное колесо, после чего поворачивается ко мне. «Нам повезло. Ось не повреждена, так что управимся в лед», — коротко поясняет здоровяк. «А что случилось? Уточняю». Колесо на что-то налетело? Нет, качает головой плотник. Ступица не выдержала. Металлический обод лопнул, и колесо слетело с оси. У нас есть запасные колеса, а это на привале отремонтируем. Хорошо, принимайте за работу. Что говорить, варка качественной стали требует огромного количества магического ресурса. Мыши хватает на одну плавку в день, и потом она лежит пластом целые сутки, пока не восстановит резерв. Так что похвастаться качеством материалов мы не можем. К тому же баржи произведены без всяких рецептов, поэтому система автоматически вешает на них ярлык мусорных. Отсюда и поломки, которых никак не избежать. Тем временем пассажиркам оказывают медицинскую помощь, а именно обрабатывают восстанавливающими мазями и перебинтовывают поврежденные части тел. Ага, смех, да и только. Мы еще и в первую битву не вступили, а уже несем боевые потери. Тяжело в учении, легко в бою. Девушки уже хвастаются переновобранцами-фалангистами своими первыми боевыми травмами. А майор грозит нарушительницам дисциплины дополнительным кроссом. Мол, ездить не умеете, так пешком ходите. Он, кстати, не тратит время зря и активно продолжает тренировки даже в пути. Фалангисты по очереди слезают с транспорта и следуют за ним бегом, качая таким образом марафонца и заодно изредка перехватывает от системы пункта выносливости. На начальных уровнях она особенно щедрана на такие подарки. Я тоже не намерен тратить время впустую и, немного отстав от колонны, приступаю к тренировке. Мне необходимо научиться пользоваться своим козырем в рукаве. Магией.